потребовалось немало лет, пока обе страны на бесчисленных встречах и совещаниях пришли к согласованию всех общих и частных вопросов программы «Домиург». Программа «Домиург» ставила колоссальнейшую задачу космических проблем века — изучение планеты X с целью использования ее минеральных ресурсов, таящих в себе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 И этот день близился, и все шло к тому. На Сирозекском и Невадском космодромах завершались последние приготовления к гидротехнической операции на Иксе. Паритет, находясь на орбите «Трамплин»,